Глава 9. Ангел. Я приезжалась к мужу спиной, слушая, как лютый глубоко и мерно дышит, сама не заметила, как начала улыбаться, осознав это, опустила уголки губ. Не хочет, чтобы вмешивалась, желает, чтобы сидела на кресле-качалке, вязала ползунки младенцу, пусть и не мечтает. Я Кирсанова. И да, Чех прав. Я дочь своего отца, Взяла телефон и набрала папе сообщение. Чех жив. Он звонил мне и требовал денег. Отправила и оглянулась на Лютова. Муж спал, а у меня засосало под ложечкой, будто делаю нечто запретное. Но ведь я права. Надо спасать сестру Волкова, но так, чтобы вывести похитителя на чистую воду. Телефон завибрировал, и я открыла сообщение от папы. Позвоню кому надо. Жди. Я довольно улыбнулась. Папа понимает меня с полуслова и не пытается задвинуть за себя, запретить что-то делать, предоставить все решать мужчине. Да, и жизнь с ним я бы не назвала. Хоть отец баловал меня, но все равно дом напоминал казарму. Только готовились здесь к битвам на бизнес-ринге. И в этом он был бескомпромиссен и порой даже жесток. Я покосилась на Лётова. В чем то они с папой похожи. Интересно, какие у них были отношения в прошлом? Почему Лёша решил, что мой папа убил его семью? Да, святым моего отца не назовешь, но вздрогнул, в руке телефон, и я нетерпеливо открыла сообщение. Нужен счет и сумма. Остальное она сама сделает. Только переведешь по команде. Я задумалась. Если я зайду в чат, И скопирую номер счёта, но переведу не сразу, заподозрит ли чех ловушку. Перебирая пальцами по коленке, я смотрела на Лютова. Мужчина дышал глубже и спокойнее. Наверное, ему сейчас снился хороший сон. У мужа красивое тело, мышцы выделяются при малейшем движении. Взгляд скользил по широкой груди, плоскому животу, дорожке волос брюкам. И как же быть со счетом? Я щелкнула пальцами. Точно. Сумма не астрономическая, но все же не маленькая. Не факт, что она может быть на одном счете. Например, я могу взять благотворительный, там примерно двадцатка точно есть, а остальное перечислить чуть позже от клиники. Не теряя времени, вошла в закрытый чат, который Чех удалил перед своей смертью. Сейчас все снова работало, и пароль подошел. В окне висело одно единственное сообщение только цифры. Но я и не ожидала приветствия или просьб, поэтому скопировала номер и вышла. Разумеется, тот снова обрел статус «удален». Скинула номер отцу, а сама неторопливо принялась переводить деньги с онлайн счета Через несколько минут двадцатка ушла, практически обнулив благотворительный счет. Ничего, через пару дней я пополню его с личного. все верну, а пока посмотрела на сотовый. Пап, ну почему ты молчишь? Чем дольше я не привожу остальное, тем больше шансов, что план провалится. Телефон дрогнул, и я тут же прочитала: "Сейчас". Дрожащими пальцами стала набирать номер счета, чтобы перевести оставшуюся сумму. Как вдруг Лёша всхрапнул и, обвив мои плечи руками, притянул к себе. От неожиданности я вздрогнула, и телефон выскочил из пальцев, брякнулся об пол. Я застонала от досады. А Лютый зарылся носом в мои волосы и вдохнул. Что-то пробормотал, но я не расслышала. Смотрела лишь на сотовый и думала, как завершить начатое. При мысли, что я не успею, затаяла дыхание. А подумав, что Лютый проснется и застанет меня на горячем, похолодела спина. А впрочем, чего я боюсь? Это верное решение. Что бы Лёша ни думал, и ему придется с ним смириться. Я не позволю задвигать себя. Пусть знает. Высвободившись из объятий, я неловко сползла с дивана и, ощущая себя бегемотиком, с трудом подняла телефон. Быстро завершила транзакцию, когда Лёта уже потягивался и удивлённо смотрел на растёгнутую рубашку. Телефон снова дрогнул в моих пальцах, но сообщение было не от отца. Я протянула сотовый проснувшемуся Лёше. Вот адрес, где держат Настю. Чех всё же держит своё слово. Люди всмотрелся в сообщение прищуренным взглядом, сжал губы. Отчего тяжелый подбородок дрогнул. Молча поднялся и развернулся ко мне спиной. Чех держит слово. Будто эхо повторил он, хрипло, низко и зло. Сорвал с плеч рубашка, повернувшись ко мне скомкал ее в кулаке. А моё слово для тебя что-то значит? "Я для тебя личный водитель, охранник и телогрейка?" У меня сердце бухнуло в ребра, а по пищеводу застроился противный холодок. Я открыла рот, но не знала, как правильно сказать, что он ошибается и замешкалась. Он не дождался ответа. Бросил на стол мятый хлопок, развернулся и ушел в спальню. Ещё не было минуты, может, меньше, пока я переваривала услышанное. А потом муж вернулся уже одетый. В свитере темного цвета под горло На плечах выделялись широкие пасовые ремни, а по бокам их оттягивали два массивных пистолета, спрятанные в кобуру. От вида оружия похолодела спина. Я пролепетала: "Папа всё уладит, Лёш, этого не нужно". Он зыркнул на меня и пошел грозно к выходу. Набрасывая пальто, сказал: "Как только пыль улежется, и ты будешь в безопасности, разведёмся". Не вижу смысла строить замок на песке, пронзил горьким взглядом, а потом безэмоционально добавил: Почему ты стоишь? Одевайся. Когда мы выходили из дома, как раз вернулась Маша. Уже уходите? залепетала женщина. А я вам хотела витаминного салатика сделать, вот купила продукты. Она приподняла пакеты. Спасибо. Мы наелись. Грубо ответил Лёша, забрал ключи и пошёл к джипу. Дождался у двери, пока я попрощаюсь с тётей, открыл мне дверь и молча сел в авто. Казалось, что он за эти несколько минут заморозился. стал и лдом, под которым медленно умирает душа. Когда я заметила, что он везёт меня не в ту сторону, не за Настей, а домой, хотела возразить, но Лёша бросил в меня такой уничтожающий взгляд, что я побоялась открыть рот. Ну и ладно. Я тоже буду молчать. Хотя очень хотелось объяснить, что я поступила правильно, что сейчас Чеха уже выслеживают, но понимала, что муж не хочет ничего слышать. Вцепился в свое решение, как голодный волк в мясо, а мое мнение его не волнует. Сцепила зубы и отвернулась. А к Агате мы так и не зашли, и это тоже злило. Доехали мы быстро. Муж помог мне выйти из машины, терпеливо провел в дом. Обжигая теплом рук, а потом молча ушел, хлопнув дверью. Я смотрела в окно на сгорбленную фигуру, что быстро удалялась к воротам и будто слышала: "Надеюсь, что после смерти ты меня простишь". Он ведь может там умереть сейчас, не вернуться, а я Дернулась к ручке, чтобы выбежать за мужем, хотя бы попрощаться. Но остановилась. Сжала кулак и отступила ненавижу